— Чему ты радуешься? — Ну, например, тому, что у нас нет долга в банке. — Вот уж это не твоя вина, верно? Ты делал все возможное, чтобы тебе дали в долг, но они не захотели. — Ты права, — он осуждающе покачал головой. — Они почему-то не верят мне. — Нет, — саркастически хмыкнула Паула, — они просто не хотели огорчить тебя. Она поправила локон. «Я начинаю думать, стоило ли нам открывать дело. Ты неплохо зарабатывал в Триппин. Идея открыть частное агентство вряд ли оправдает себя Зачем же ты уволилась и пришла сюда? Я предупреждал, что какое-то время будет тяжело, но ведь тебя не остановил бы даже выстрел». Паула улыбнулась. «Может быть, потому что я люблю тебя?» «Ради Бога, не начинай все снова», — застонал фенер Не добавляй мне забот, их и так достаточно. Почему бы тебе не поумнеть, дорогая? С твоим лицом и фигурой можно подцепить миллионера. Зачем тратить время и талантно такого неудачника, как я? Хочешь, я кое-что скажу тебе? Мой дедушка был банкрот, отец нищий. Дядя сошел с ума от голода. Это наследственное, понимаешь? Когда ты женишься, Дейв, Напомни мне посоветоваться с Оракулом. И торопливо добавил. Слушай, а почему бы тебе не пойти домой? От безделья у тебя возникают нездоровые мысли. Я даю тебе выходной. Сходи в парикмахерскую. Паула поникла головой. Почему бы тебе не потолковать с Рискиндом? Ты же был у него лучшим репортером. Ему, наверное, не хватает тебя. Он с удовольствием возьмет тебя обратно. Поговори с ним, а, Дейв? Дело в том, что он не захочет меня видеть, так как перед тем, как уйти, я обозвал его бессердечным, безмозглым и двуличным. Я наговорил ему такого, что навсегда потерял его расположение. Внезапно в приемной раздался звонок. Возможно, кто-то не смог дозвониться нам по телефону, ведь мы не оплатили последний счет, помнишь? паула вышла, закрыв за собой дверь, и через две минуты вернулась с горящим от возбуждения лицом. «Смотри, кто пришел!» Она положила перед ним визитную карточку и изумленно поднял глаза на Паулу. «Джон Блендиш? Сам?» «Он хочет тебя видеть!» «Ты уверена, что это он, а не кто-нибудь за него?» «Точно он!» «Так что же ты ждешь? Немедленно сюда его! Быстрее, детка!» Паула подошла к двери и открыла ее. «Мистер Феннер освободился, мистер Блендиш. Вы можете войти». Пропустив Блендиша в кабинет, она вышла, оставив мужчин одних. Феннер встал. Вопреки его представления, Блендиш оказался чуть выше среднего роста и, по сравнению с широкоплечей фигурой детектива, выглядел даже меньше ростом, чем на самом деле. Но глаза его... Мы Выдавали незаурядность, выражали сильную волю и властность миллионера. Эти глаза говорили о том, что ему пришлось многое преодолеть на пути к богатству. Пожимая руку Феннеру, Блендиш окинул его быстрым оценивающим взглядом. «Я думаю, вы тот человек, Феннер, который мне нужен. У меня для вас предложение. Мне говорили, что вам многое известно о гангстерах и есть связи в преступном мире». «Может быть, только вы сможете выйти на похитителей?» «Вы правы, но ведь вашу дочь похитили три месяца назад. Трудно будет найти следы». «Я знаю». Вендиш достал портфигар из свиной кожи и выбрал фигару. «Я предоставил ФБР заниматься этим делом, но они так и не нашли ее. Я говорил с ними... Говорил в полиции и капитан Брэннон посоветовал обратиться к вам. Еще он сказал, что будет содействовать вам во всем, если возьметесь на мое дело. Итак, если вы заинтересованы, я плачу вам 3000 сейчас. Если найдете их, получите еще тридцать тысяч. Согласны? Феннер посидел некоторое время оглушенной суммой, потом взял себя в руки и кивнул. «Я попытаюсь, мистер Блендиш, но за результат не ручаюсь. ФБР отлично работает, если уж они не смогли...»